Глава десятая. Шантаж, погост и переговоры. Заметка в дневнике наблюдений номер 10. Информация – это сила. Однако я терпеть не могу, когда эта сила не на моей стороне. Ничего, лопата и земля уравняют шансы. Прости, учитель, я слишком хорошо научилась закапывать проблемы, чтобы искать альтернативный путь. В топках мы задержались на полторы недели. Остальные команды покинули деревню практически сразу после нападения в сопровождении Филимона. Нас же охраняли отряды светлых эльфов, которые прибыли на подмогу по запросу родрика, поэтому раненые спокойно могли восстанавливаться после травм. Кроме самого правителя эльфов, лечением студентов занималась целая бригада целителей. Понадобилось чуть больше недели, чтобы каждый из нас смог самостоятельно передвигаться и больше не испытывать боли. Рёбра Лисиила срослись, нога Эрхи нарастила недостающие ткани, Жаоли восстановилась, Брэндон уже мог двигать обеими руками. А у меня от порезов остались только тонкие белёсые шрамы. Как сказал Ренеидан, от них избавиться будет сложнее и потребуется больше времени, но это осуществимо. Подобные новости меня порадовали, ибо я не представляла реакцию Ти на мой внешний вид по возвращении. Бедная гусеница от ужаса и шока может склеить присоски. «На самом деле я сильно переживала за девчонку. Мало ли что могло произойти за полмесяца нашего отсутствия. Оставалось надеяться на упрямство Ти и ее живучесть. Кроме этого, я переживала за свою конспирацию. Филимон де Сериари слишком много видел и знал, чтобы не сделать нужных выводов. Кого угодно я могла бы водить за нос, но не учителя. Слишком долго мы с ним жили бок о бок. Спасение студентов и деревни дорого мне обойдется». «Ты чего такая грустная? Мы же, наконец, возвращаемся в Академию!» Весак легонько толкнул меня в плечо, пытаясь растромошить. Он и Ринаэль остались вместе с нашей пятёркой, отказавшись уходить со всеми. Эльфийка воспользовалась присутствием брата, а парень сослался на наши близкие взаимоотношения, и это сработало. «Как по мне, лучше бы ушёл, чем доставал меня разговорами». «Ура!» — вяло протянула я. «Доволен?» «Да никто даже не заметит твоих шрамов, если воспользуешься тонирующим кремом из блендновики. Он отлично имитирует цвет кожи. Расслабься!» Не сдавался эльф переросток и с большим энтузиазмом принялся меня «утешать и радовать», как он выразился. Путь до Академии показался не только длинным, но и дико утомительным. Если бы не знала, что это из-за полученных травм, решила бы, что Ливокия высасывает мои силы своим жизнелюбием. Понадобилось три дня на дорогу, и вот наш небольшой отряд во главе с магистром вошел в ворота Академии. Ренеидан Лифхазалия остался в топках для проведения расследования еще на несколько дней. Однако, по услышанной мной информации, правитель эльфов прибудет на совет Академии, который состоится в ближайший выходной. Это тот самый день, когда нет занятий, а некоторые студенты используют свой отгул для того, чтобы покинуть стены Академии на целые сутки. «У меня была подобная привилегия, но воспользоваться ей мне было не суждено. Я обязана знать, что будут обсуждать на совете и к каким выводам придут его члены, поэтому придется находиться в это время в академии». «Мы пропустили обед», — простонал Лисиил, прикладывая руку к животу и почти сгибаясь пополам. «Зато на ужин успеваем», — заметила Эрха. Девушка старалась перенести вес на здоровую ногу, когда стояла, поэтому часто клала свою ладонь на чье-то плечо для поддержки. Идти она могла самостоятельно, но вот стоять было сложнее, чем двигаться. Нагрузка оказалась сильнее. В этот раз ее подпоркой служил висаак «Идите вы со своей едой!» – ругнулась Жаоли. У нее по-прежнему был запрет на многие продукты вроде жареного, жирного, копченого и сладкого, поэтому все разговоры о приемах пищи бесили ее неимоверно. И почему эта оркова химера не полоснула меня по бедру, как эрху? Стояла бы себе сейчас в обнимку то с одним парнем, то с другим, а не выбирала, какое пюре съесть, мерзкое или супермерзкое. — Я к себе, — сказала я, и первая направилась в общежитие. Нужно было не только отдохнуть, но и разведать обстановку. Комната встретила меня тишиной. Я оставила вещи на полу и поспешила к своей двери. Я уже собиралась зайти, когда услышала глухой стук. А потом еще один и шелест листьев. Взгляд сам собой метнулся к подоконнику в гостиной. Пусто. Никакого присутствия опасного растения, а ведь именно там я его и оставила. Даже комнату заперла. Я очень медленно нажала на ручку, стараясь издавать как можно меньше шума, и приоткрыла дверь. Щелка была маленькой, но мне хватило, чтобы заглянуть в комнату одним глазком. Я так и застыла, не в силах поверить в то, что видела. Странное живое растение сидело на полу, и играла в шахматы на нарисованной прямо на паркете доске. А его оппонентом была гусеница на подушке, разлегшаяся напротив. Вот комнатный цветок делает ход, потом прикладывает свой длинный лист к гусенице, после чего делает ход за нее. Они каким-то волшебным и непонятным мне способом общались и понимали друг друга. Это выглядело настолько нереалистичным, что я минут пять наблюдала за игрой, пока гусеница не победила, и я по привычке не выдала вслух шах и мат. Растение тут же застыло, выставив свои листья вперёд в оборонительном жесте, и почему-то накрыло одним гусеницу. «Эм, добрый вечер!» Я не знала, как вести себя в подобных ситуациях, кроме как обратиться в лазарет. Вдруг от обезболивающих средств у меня начались галлюцинации. Тит тут же выползла из-под листа и начала радостно покачиваться, приветствуя меня. А вот хризантемус, как я решила называть неизвестное существо, попятился назад, приподнимая свой горшок. Я уже знала, как резво он может бегать без него, поэтому прикрыла дверь, чтобы не смылся. хотя я и не знала язык цветов, но этот точно не собирался со мной сотрудничать. «Ти, ты не говорила, что завела от такого колоритного друга?» Я медленно приближалась, стараясь не испугнуть растения. «Познакомишь?» Естественно, ответа не последовало. А вот я в два прыжка настигла существо и попыталась схватить. Ключевое слово попыталась ибо растение оказалось очень скользким и изворотливым. Всё, за что я в конце концов смогла ухватиться, — это горшок. Это и стало финалом нашего противостояния. Хризантемус просто выскочил из своего убежища, на корнях перемахнул через меня и скрылся в гостиной. «Вот же зелёный плут!» «Ну ничего, у меня в заложниках его цветочный горшок. Ему придётся пойти на переговоры». «Чего хихикаешь?» Я посмотрела на дрожащую гусеницу. «Между прочим, это не меня он чуть не утопил в прошлый раз. А теперь, значит, дружите против меня. Вот разозлится на тебя за проигрыш и швырнет мокрым шариком из окна». Тип перестала веселиться. Правда, помогать мне тоже не спешила. Ещё одна вредина на мою голову. Кажется, ей не так и сильно хочется вернуться в своё тело. После похода и зачистки трёх населённых пунктов от нежити студентам полагались три выходных дня, которые они проводили в стенах академии. Так как наша пятерка вернулась позже остальных, то нам пришлось выйти на учебу на следующий же день. Близились зимние выпускные экзамены, а мы отставали от остальной группы на две недели. Вообще пятый курс насчитывал три отделения. Наши, состоящие из 35 человек, и еще два. Во всех присутствовали подгруппы светлых и темных магов. Насколько я слышала, остальные вылазки прошли без происшествий. Нам досталось северное направление, тогда как второе и третье отделения – ушли на восток и юг зачищать территории от нечисти. Я уже знала, что мы были самыми сильными, поэтому нас отправили в самую опасную зону и сопровождали нас сам глава и магистр по боевым искусствам и физической подготовке. Всё же уровень нашего отделения требовал лучших преподавателей. Я сильно удивилась, когда поняла, что Академия выпускает более сотни магов в год. К этому показателю мы стремились, но даже не думали, что когда-то достигнем. Большую роль во всем этом сыграли члены Совета Академии, которые поддержали учебное заведение финансово и на политической арене. Все же поставка квалифицированных магов была как благом, так и опасностью для соседних стран, не входящих в коалицию. К примеру, драконы, демоны и оборотни могут учиться в Академии Светлых и Темных Искусств, но их правительство не поддерживает учебное заведение. Поэтому этих представителей меньше всего среди студентов. Они пытались остановить утечку мозгов и спонсировали свои школы, однако ни для кого не секрет, что наша Академия лучшая и самая престижная. Когда-то мы сильно постарались, чтобы создать не только уникальную систему образования, но и давать знания, которые были недоступны никому за пределами Академии. Мои эксперименты и научные изыскания сильно расширили наш кругозор и пополнили библиотеку важной информацией. Печально, что сейчас большая ее часть просто изъята из общего доступа. Близился Совет Академии, к которому готовились не только преподаватели, но и я. Мне необходимо было попасть на заседание. Полный состав Совета оставался для меня пока загадкой. Я точно знала, что в него входили родрик Филимон и Ринаидан. Про остальных я могла только догадываться, исходя из прошлого состава. «Алиф Розалия!» «Что?» Я вынырнула из своих размышлений, возвращаясь в аудиторию. На меня грозно смотрела магистр по основам стихийной магии, как и большинство студентов. «Вы оглохли после травм? Я уже третий раз задала вам вопрос». Магистр Ливсори была эльфийкой. На своих занятиях она требовала полной отдачи студентов. Мягкий эльфийский характер обошёл эту женщину стороной. По свирепости она не уступала и химере. Я незаметно толкнула Весаака локтем, прося помощи. Я совершенно не слышала вопроса. «Заклинание роста травы!» прошептал друг, прикрываясь учебником. «Точно, как полуфея Ти владела магией Земли, как и я, точнее, ее разновидностью, магией жизни. Сегодня как раз была тема, связанная с моей стихией. Заклинание роста травы легкое, но энергозатратное. Пускать магию необходимо... Я не спрашивала вас о самом заклинании, его и второкурсник знает. Где его можно применить? Вот в чем состоял мой вопрос». Жестко осадила меня эльфийка. Я же, в свою очередь, зло зыркнула на висаака Тот виновато пожал плечами. Мог бы и уточнить. Ли в ссоре и так меня недолюбливает, а теперь у неё появился повод и вовсе завалить меня на экзамене. «Хм, например, замести следы или прикрыть ловушки», — быстро сориентировалась я. Всё же багаж знаний у меня был внушительнее, чем у этой магички. Её не было в штате, когда я занималась кадрами. «Не отвлекайтесь от занятий, Алиф Розалия. Несмотря на все ваши способности, вы легко можете завалить выпускные!» Бросила Алиф Сори и продолжила допрос пятого курса. Сейчас занятия проходили в формате опросов, чтобы подготовить нас к выпускным экзаменам. Поэтому спокойно отсидеться больше не получалось. Один или два вопроса обязательно перепадут каждому студенту в аудитории. Меня же интересовали в первую очередь преподаватели, а не знания. Кто-то намеренно создавал химер с низким уровнем разумности, чтобы была возможно ими управлять. И этот кто-то точно был знаком с моими экспериментами. Данные моих исследований хранились в лаборатории замка и в закрытой секции академии, поэтому доступ к ним могли получить только магистры. Если раньше я не утруждала себя запоминанием имен преподавателей, то теперь пришлось к ним присмотреться. Родерик Дес Дариан, Филимон Дес Риари, Балиэль Ливсори. Анхели Ливмуи – «Обратень» ведет основы целительства, Лорел Жизбоско – «История магии», «Человек», а также специализация по магии Земли – «Шахаш Дес Моррисол», «Демон». Это были те, кто вел непосредственно у пятого курса светлого отделения основные предметы, исключая общеобразовательные, не магические. У темного была еще боевая некромантия, которую вел мой старый знакомый Фредерик Рос Эрнст из знатного людского рода. помнится мы не ладили Терпеть не могла высокопоставленных выскочек, но человеческая аристократия выдвинула условия своего сотрудничества с Академией. Тогда нам очень нужна была поддержка, а численность людей выходила далеко за рамки других народов. Связано это было с плодовитостью и недолгой жизнью. Нам как раз нужна была массовость обучения, и они отлично подходили в качестве партнёров. Люди начали отправлять к нам своих отпрысков на обучение, жертвовали в фонд большие суммы а Филимон принял в штат Фредерика в качестве преподавателя боевой некромантии. Высокомерный и тщеславный тип, всё время выдавал на своих занятиях мои открытия за свои, входил в Совет Академии как один из людской верхушки и создавал клуб любимчиков, отбирая для факультатива самых одарённых студентов из влиятельных семей. Я была очень рада, что он не вёл занятия у меня. «Кстати, Туна, ты ведь помнишь, что в последнем семестре у тебя возобновляется факультатив по особым видам некромантии?» — спросила Эрха, когда мы возвращались в общежитие после утренних занятий. Хотелось передохнуть перед обедом и продолжением обучения. «Что? Ты шутишь?» Я знала, что подразумевалось под особыми видами некромантии. Тёмное пламя, управление нежитью и некролечение. В последнем преуспела только я, никто так и не смог овладеть моими практиками, поэтому вряд ли это направление присутствовало, а вот остальное... «Ну, не я владею тёмным огнём и хожу в любимчиках у Росэрнста», — пробурчал Висаак. «Он планировал провести перерыв в моей комнате. Уверена, это как-то связано с моей соседкой, эльфийской принцессой». «Я в любимчиках? Вот это поворот!» Тик, конечно, была из знатного рода Росзарис, но носила фамилию отца Ферри, поэтому удивительно, что Фредерик выбрал её себе в свиту, как называли избранных студентов. Вообще редко встречались светлые маги с тёмным даром. Уверена, во всей Академии Титуниали была единственной, как и я в свое время. Вот темные легко овладевали светлыми стихиями, но их основной магией все равно была некромантия. Светлые же имели мощный стихийный дар. Именно среди светлых появлялись самые одаренные и сильные маги. «Цену себе набиваешь?» — эльф сощурился. «О, одареннейшая из всех! Как же ты могла не попасть в свиту Росэрнста с такими-то данными?» «Надо мной явно издевались, поэтому я проигнорировала это». «А мне обязательно туда ходить?» Была надежда, что это добровольно, но что-то мне подсказывало, что таким, как Фредерик, не отказывают. «Надеюсь, это риторический вопрос», — снова заговорила Дроу, бросая на меня обеспокоенный взгляд. «Само собой», — буркнула в ответ и продолжила идти, пока меня не перехватил Тадеус. «Туна, тебя ищет Десериари. Он просил передать, что ожидает тебя за Академией на учебном погосте». Ромашки-промокашки, как же не вовремя. Ещё и место встречи необычное. Сразу на тот свет отправить меня решил. Что ж, этот разговор был неизбежен. «Почему погост?» Эта мысль не давала мне покоя всё то время, пока я шла на задний двор Академии. Учебное кладбище находилось достаточно далеко, чтобы нельзя было разглядеть могилы. К тому же каменный забор закрывал обзор, а магический барьер не позволял нежити выходить за его пределы. Это было отличное место для тихого устранения проблемы. «Опиум, зайди на погост севера, за спину Филимону. Мышьяк, за мной. Астезя, контролируй ситуацию с воздуха. Начнёт нападать, ликвидировать». «Знаю, что жестоко, но только так у меня был шанс выжить». Увы, вынос с разумным личем мне не справится Был один способ, но я не была уверена, что он сработает в этом теле и через такой большой промежуток времени. Поэтому оставила его на случай, если атаки в лоб не будет. Магистр Десериари, вы хотели со мной что-то обсудить? И почему не в Академии? Как ни в чем не бывало, я вошла на территорию кладбища, тут же обращаясь к Дроу. Лучшая защита, как известно, нападение. «А ты думаешь, почему я выбрал столь отдалённое от чужих ушей и глаз место?» Магистр обернулся, направляя на меня свой алый, прищуренный взгляд. «И как студенты могли быть настолько слепы, раз не видели нежить в своём преподавателе?» «Это же так очевидно! Хотели оставить всё между нами?» Кокетливо предположила я и поиграла бровями. У Ти и Филимона явно были хорошие отношения, раз он выбрал её лазутчиком в игре «Две крепости» поэтому общение вполне могло быть полуофициальным. Или по-тихому прикопать меня под елью. Последнее было ближе всего к моим реальным догадкам, однако я постаралась, чтобы это прозвучало как шутка. Нас окружали надгробия и учебные могилы без каких-либо опознавательных знаков. Позади дроу возвышался целый курган, в котором закапывали неудачные экземпляры нежити. Этакая братская могила не кондиции Высокий каменный забор отбрасывал кривые тени а барьер пропускала лишь треть солнечного света. Сегодня было пасмурно, всё небо заволокло тучами, отчего день был похож больше на вечер. Здесь на погосте и вовсе сгустилась ночь. Было жутко даже для меня. А когда по земле начал стелиться туман, скорее всего, магического происхождения, похороненной нежити не нравилось наше присутствие. Мне и вовсе захотелось развернуться и уйти. «Ох, девчуля, какого же ты обо мне плохого мнения!» «А ведь столько лет друг друга знаем!» Магистр улыбнулся, обнажая характерные для его расы клыки, вот только гораздо острее и длиннее, нежить всё-таки. «Вы мой любимый магистр, как же я могу быть о вас плохого мнения? Всё-таки все пять лет с вами на полигоне провела!» Продолжила отбивать его очевидные намёки я. «Неужели он верил, что я проколюсь?» «Прекрати играть, Фортуна!» Я понял, что это ты, как только копье начало подчиняться каждому мановению твоей руки. Он скалился во все зубы, а я мысленно отдавала приказ умертвям прийти в полную боевую готовность. Идеальный контроль над духом воина, что Тетуниалик когда-то заточила в оружии. Только ты была способна добиться подобного над нежитью. Особый дар, особый подход, недюжинный талант. Ты со мной подобное провернула в прошлом, помнишь? Ядрен пион, как я не догадалась, что в оружии дух. У самой же замок с подобным изъяном. Скорее всего, воина настолько ослабили и подавили сознание, что он ощущался скорее вещью, чем чем-то разумным. «Шевельнется в мою сторону? Атакуйте!» Я больше не была намерена рисковать. да Десериари не тот, с кем можно сражаться не в полную силу. Тут все или ничего. «Вы были знакомы с Фортуной или Флайлок?» наиграно ужаснулась я, незаметно отступая. Опиум уже занял позицию на Кургане и был готов в любой момент кинуться с высоты на Дроу. «Туна!» — он запнулся, после чего как-то грустно усмехнулся. «Забавно, что ваши имена сокращаются одинаково. Наверняка это знак, да, Фортуна?» Он сделал шаг в моём направлении. «Стоять!» — остановила я своих умертвий Ещё было не время. «Подберитесь ближе, чтобы наверняка...» «Ты слишком напряжена для того, кто может мной управлять, девчуля!» «Да, я могла. Раньше. Когда учитель спас город от полчища речных гулей и заслонил меня, подставившись под смертельный удар. Спасти его после этого не смог бы даже Ренеидан, будь он рядом. Когда я очнулась на следующий день, тело Филимона выглядело ужасно, и уже началось разложение. Всё, что я смогла сделать, — это обратить его в лича, используя сильные эмоции, бродящие по округе души. Он хотел убить всю нежить, разорвать на части тех бандитов, что годами скидывали трупы в местное озеро, из-за чего гули и расплодились до критических показателей. Ярость и жажда мести – худшие эмоции, которые можно использовать для создания лича. Но и лучшие, поскольку их мощь достаточно велика для удачного воскрешения. После подъема Филимон не мог говорить, его горло разорвал один из гулей, зато мог шипеть и крушить все вокруг. Это был безумный лич с неконтролируемой жаждой крови. Именно тогда я, как некромант, поднявший его, создала мощное заклинание контроля. Филимон де Сариари стал нежитью на поводке фортуны Ли Флайлок. Так говорили злые языки, но это оказалось правдой. Я восстановила тело Дроу настолько, насколько могла. Именно тогда я заинтересовалась некролечением и преуспела в нем. Однако восстановить связки до конца у меня не вышло скрежет и гортанное рычание, так и остались при учителе. Зато он был в своем уме, силен, магия по-прежнему слушалась его и жив, пусть и чисто технически. «Или не можешь!» — магистр сделал еще шаг ко мне. Вот тут я поняла, что пора, иначе меня разорвут на части. «Атакуйте!» В следующую секунду случилось то, чего я боялась. Филимон резко развернулся, поймал опиума в полете за туловище прямо у головы, пинком ноги откинул мышьяка за пределы кладбища, а свободной рукой направил на пикирующую анестезию режущий поток воздуха. Вот так три боевые умертвия оказались обезврежены за считанные мгновения. «После смерти тебя память подводит? Я чувствую твоих умертвий Глаза сверкнули красным, выискивая меня. «Видимо, подводит. Грех было не попробовать», — честно призналась. Тем более я не просто стояла на месте, я плела заклинание и сейчас почти лежала на земле, впечатав его в стопу Филимона. Только бы сработало в этом теле. «Девчуля, что?» «Молчать!» Первый приказ и беспрекословное подчинение. Клацание зубов было песней для моих ушей, когда рот Дроу стремительно захлопнулся на полуслове. «Ничего не делая без приказа!» Сработало. Теперь контроль над личем был у меня, как и прежде. Однако это было ненадолго. Я чувствовала, как магия покидает мое тело, опустошая резерв. Если я продолжу удерживать Филимона, потеряю сознание от истощения, и тогда конец всему. «Так, где-то тут была хозпостройка с лопатами». Я огляделась и быстро нашла искомое. «Раз долго контролировать тебя я не смогу, то придется закопать. Тонна земли должна тебя удержать». Я очень спешила, чтобы успеть к ужину. Могила получилась глубокая, добротная. Правда, пришлось разрешить дроу говорить и шевелиться, ибо резерв был почти опустошён. Зато я связала его прочными магическими верёвками, которые разорвать он смог бы, но через некоторое время. К счастью, я успела закопать учителя до ужина. Теперь стоило поторопиться совсем. Вряд ли отсутствие магистра по физической подготовке удастся скрывать долго, может, неделю, две, но не дольше. — Святые ромашки, фортуна, ты закопала собственного учителя, почти что родного дроу. Кошмар!